Он помолчал, затем, как всегда, поцеловал прекрасное колено. — Под гемметом уже замелькали раи золотистых пчел. — Пора, — сказал Сократ, вставая из-за стола. — Идем, — одновременно отозвались к Сантиппо и Мирто. — Вы со мной не ходите. Они не ответили, молча взяли в руки давно приготовленные корзинки. Молча вышли во двор прежде к Ксантипа, обернувшись тихо, сказала Мирто, «Лампрокл придет прямо туда с моим отцом». «Прошу тебя, Ксантипа, и тебя очень прошу, Мирто, не ходите со мной, останьтесь дома». «Сократ», — перебила его Ксантипа, «я взяла лепешки для тебя, может быть, это затянется». И она грустно улыбнулась. «Я вернусь до захода солнца». «Подумайте лучше о том, чтобы встретить меня добрым ужином». «Ох, если б нам дано было встретить тебя добрым ужином!» вздохнула Ксантипа. «Чего ты боишься?» — спросил Сократ. «А этого мало, что тебя обвиняют в неспровержении богов. Как ты из этого выпутаешься? Я, ведь лучше всех знаю, что в богов ты не веришь, подсмеиваешься над ними». «С этой вот мраморной Артемидой и забавляешься потому только, что она женщина?» Он засмеялся. «Ну, если бы судьей была Аксантипа, плохи были бы мои дела. Пришлось бы последовать за Анаксагором. Как я выпытуюсь, говоришь. Ты, моя милая, не можешь сказать обо мне ничего хорошего. Но не все я делал плохо. И афины это знают. Сегодня ночью я слышал это». Женщины не ответили. В это время в калитку постучали, за воротами стояли два скифа. Нас послал Архонт Басилевс. «Знаю, я готов», — ответил Сократ. Он вышел на улицу, где уже собралась кучка любопытных. К Сантипо с Мирто вышли следом. Сократ примирительно сказал им, «Ладно, проводите меня немного». «А что у тебя в этой большой корзинке, Мирто?» Она была отдернула руку, но Сократ поймал ее и заглянул в корзину. — Что такое? — Ба, клянусь всеми псами, тут венок из роз. Он мягко улыбнулся мерто, подумав, — Вот как хочет она меня встретить, когда выйду оправданный из судилища. Розами увенчать мою старую голову. Но вокруг стояли зеваки, и он сказал: "Как это славно с твоей стороны, когда я выйду после суда, ты украсишь себя розами в мою честь". Демагог Анит тоже не спал всю ночь. Ложе его не стояло неподвижно на мозаичном полу, оно покачивалось на пружинах. Вот тщетно пытался Анит усыпить себя качанием, Сократ стоял перед его глазами. Анит повернулся на правый бок, ложа закачалась сильнее, но Сократ не исчез, повернулся на левый бок, и снова перед ним Сократ. С тем самым ироническим выражением лица, с каким он говорил, на горе. «Богач хочет стать еще богаче». Демагог желает быть сверхдемагогом, Анит, архианитом, что за наказание? Все время вижу его, я так и с ума сойдешь. До зари было еще далеко, когда Анит поднялся, вот уже из постели сгоняет его Эд. Это... Анит почувствовал неприязнь, даже отвращение к сегодняшнему судебному разбирательству. Нельзя ли отменить суд, притвориться больным, выдумать срочный отъезд, неблагоприятное предсказание? Нет, нет, я не должен отступать. Взор его упал на статую Афины. Он и тебя оскорблял, когда... Как мне сказал сын, перечислял в гимнасии, сколько есть Афин, благослови же меня и укрепи. Сегодня вечером я принесу тебе за эту жертву. Чего я, собственно, боюсь? Когда осудим его, все от него отвернутся. Начнут валить на него самые худшие правду и клевету и конец любви Афинен к их любимцу или... Любовь их потеряю я, да пользуюсь ли я ею. Махин, — позвал он раба, — вина и в большой чаше. Аполлодор сидел за столом над кружкой молока. Мать стояла рядом. Озабоченно наблюдала за лицом сына. По щекам его текли слезы. Мать погладила его по голове. — Не плачь! «И ешь», — сказала, — «увидишь, все кончится хорошо». а Аполлодор разрыдался, как дитя. «Не была ты на горе, не читала объявления архонта Басилевса, ничего ты не знаешь». «Не плачь, сынок, он наверняка докажет свою невиновность». Гелия, несомненно, оправдает его. А юноша кричал, «Страшно!» что такого человека вообще можно предавать суду, такого праведника. Ну, не плачь, мальчик мой, если он праведный человек, ничего дурного с ним не может случиться. Но Аполлодор не успокаивался, вскипел, а откуда мне знать, праведны ли те, кто будут его судить? Кто его обвиняет? Приживальщик Милет, хамелеон Ликон и мстительный Анит — «Заклинаю тебя, Герой, молчи! Знаешь ведь, сколько вафинных сикофантов услышат, донесут и на суд потащат тебя!» Аполлодор немного притих. «Но, мама, я не один так думаю. Эти мысли так и носятся вокруг. Как же мне избавиться от них? Вчера, впервые, за все время, что я знаю Сократа, я увидел у него печальные глаза!» сократ Со своими поднялся на холм Ареопага к самому входу, где должны проходить судьи. По дороге женщины говорили мало, народ, окружавший их, тоже. Сократ начал было рассказывать веселые истории из своей молодости, но никто не засмеялся, и он умолк и шел молча, лузгая семечки. На вершине Ареопага его ждали, Лампрокл с дедом и группа друзей, все они были тут, близкие ему и дорогие. Он весело поздоровался с ними. «Будьте счастливы, милые мои! Как славно, что вы пришли разделить со мной эти часы! Часы незаслуженного унижения!» — взорвался Антисфен. «Нет, нет, дорогой мой!» — Сократ сжал ему плечо. «Чтить закон долг каждого гражданина!» Он обернулся к женщинам. — Вверяю вас обеих, Илам Прокла, моим друзьям. Они отведут вас вон на тот выступ холма, откуда вы хорошо все увидите и услышите. То место отведено для родственников. Нет — Нет! — крикнула Ксантипа. «Жена имеет право сопровождать мужа и на суде. Разве ты умеешь защищать себя? Других да, себя нет. Кто будет просить за тебя, если не я, если тебя осудят?» «Оксантипа! Разве могут гудить Сократа?» — вмешался федон Плач, причитание жалобы, просьбы — все напрасно. Сократ не уступил». Со мной пойдут только Критон и Платон. Тут он заметил умоляющий взгляд Аполлодора, взял его за руку и добавил, — И ты, мой маленький! Ксантип покричала, — Я хочу с тобой, я имею право, я должна просить за тебя! Друзья окружили ее. Мирто и Лампрокло тоже взяли в круг, приготовившись отвезти их на выступ под названием Стол салона Неужели ты даже не попрощаешься со мной? — всхлипнула Ксантипа. Сократ поцеловал обеих женщин, сына, и улыбнулся. Да ведь мы еще увидимся. Они ушли. Ксантипа причитала. Глазами рто были полны слез. Сократ остался с тремя друзьями. Один из скифов почтительно указал ему камень, предлагая сесть в ожидании вызова. «Садись, братец сам», — ответил Сократ, — «я люблю стоять».